Фемистокл. Спаситель и изгнанник Афин. Древняя Греция. Ее история невероятно привлекательна. Ее изучают в детстве, и она навсегда оставляет в душе прекрасный отпечаток. Карл Маркс, который кое-что писал и для себя, а не только для мирового пролетариата, в экономических рукописях 50-х годов XIX века обронил замечательную емкую фразу: Греция — это детство человечества там, где оно расцвело всего прекраснее. И еще он назвал древних греков нормальными детьми, именно как дети они и талантливые, и эмоциональные, и жестокие. Фемистокл жил примерно две с половиной тысячи лет назад, в 524-м 459 годах до нашей эры. Полководец, один из отцов-основателей Афинской демократии, активный сторонник войны с персами, опаснейшими врагами Древней Греции. Он был невероятно высоко вознесен Демосом, народом, им же и поруган, ведь это типично для всех эпох. О нем писали все видные древние авторы. Чтобы представить себе Фимистокла, Надо читать Геродота и Плутарха. Современных же работ о нем мало. Есть хорошие статьи в старой дореволюционной серии «Жизнь замечательных людей». Значительное место уделено ему в монографии Гранта Майкла «Классическая Греция». Происхождение Фемистокла, по его собственным представлениям, если учесть его гордость, было просто ужасным. Он родился в Атике. Это крошечный полуостров в форме треугольника на Балканском полуострове на территории нынешней Греции. Фриара – сельское поселение. Все здесь маленькое, тесное. На народные собрания в Афины ходили пешком. Да и всю область можно было пройти из конца в конец. В общем, сельский провинциал, но с огромным самолюбием. Отец – неокол, из рода алкемионидов – Род аристократический, но считался проклятым. Во время так называемой Килоновой смуты в VII веке до н.э. предки Фемистокла совершили святотатство, нарушили святость убежища у алтаря богини. Мать по афинским понятиям иностранка. Она родом с северо-балканского полуострова. Имя ее точно неизвестно. Итак, Фимистокл гражданин, но с некоторыми минусами в вопросе происхождения. И это был сильный удар по его гордости. Один из учителей сказал ему, «Из тебя, мальчик, выйдет не просто что-нибудь обыкновенное, а непременно что-нибудь великое, хорошее или дурное. Какой прозорливый человек». С детства Фемистокл увлекался ораторским искусством. Это его пока никак не выделяет, скорее наоборот – В системе древнегреческой демократии возможность быть политиком, но не быть оратором, просто исключалась. Зато его крайнее честолюбие действительно необычно. Вот пример его рано проявившегося характера. Юные аристократы занимались гимнастическими упражнениями отдельно от полукровок. И вот Фемистокл убедил нескольких детей-аристократов бороться с ним в школе для простых смертных. Вероятно, он повел себя так, что им было уже все равно, где его бить, но справиться с ним никому не удавалось. Он сам побил своих противников. Хотя он не получил утонченного аристократического воспитания, Фемистокол жил мечтой о политической карьере. Известно его высказывание «Я мало смыслю в пении и бренчании на арфе, но дайте мне небольшое городишко, и я сумею сделать его большим и сильным городом». Он сознавал свои возможности. По легенде, отец Фемистокла рано заметил его страсть к политической карьере и то, как он стремился в столицу. Однако он боялся за сына и не желал ему дурной судьбы. Неокол как-то показал ему старые галеры на берегу моря и сказал, «Точно так же поступает народ и со своими предводителями, когда они ему более не нужны». Наверное, это поздний миф, в котором отразилась коллективная мудрость. «Помни о судьбе старых кораблей, не жди благодарности». И действительно, судьба Фемистокла — пример тупой, вызывающий злобные неблагодарности со стороны тех, кого мы называем народом. А пока мечта о политической карьере была очень сильна, и он приступил к ее осуществлению. В тридцать с небольшим лет — Несмотря на не очень знатное происхождение, он был избран архонтом эпонимом, одним из трех архонтов-старейшин, которых тогда избирали в Афинах. Эпоним первый из архонтов. У них уже не было такой власти, какой они обладали до реформ салона. Когда-то в позднем родовом обществе они управляли всем. Теперь же, в системе, созданной греками государственности, они занимают скорее почетное место. Они ведают религиозными делами, праздниками, церемониями. Избрание на должность означало прорыв. Чем же отличился Архантат Фимистокла? Прежде всего, постановкой трагедии Фриниха – взятие Милета. Это была эпоха греко-персидских войн. Милет – греческий город на побережье Малой Азии. В то время, когда Фемистокол был еще маленьким, несколько городов восстали против персидской монархической власти, и мужественней отчаяней всех сопротивлялся именно Милет. Восстание было жестоко подавлено. Все жители Милета истреблены или проданы в рабство, и ни один город Греции не пришел им на помощь. Трагедия маленьких демократических городов-государств или полисов состояло в том, что они были разобщены. Они, как дети, ссорились, воевали, завидовали и были жестоки. А на них с востока, как туча, наползала колоссальная персидская империя, которая проглотила уже множество государств. Она продолжала, как лава, надвигаться на эту мозаику свободных, жизнерадостных греческих городков. В Афинах старались замять трагедию Милета. Было понятно, нехорошо, что не пришли соотечественникам на помощь, хотя могли. И вот Фимистокл разрешил постановку драмы Фриниха предшественника Великой триады древнегреческих гениальных драматургов Эсхила, Софокла и Еврипида. Его трагедии еще не так совершенны, но когда взятие Милета исполнили в театре, народ рыдал. Греки всегда вели себя по-детски естественно. В Афинах, если артисты играли хорошо, им аплодировали. Если плохо, забрасывали их тухлыми овощами, а могли подкраулить и поколотить. А в этот раз рыдали. И тогда власти спохватились. Архонтов встревожил патриотический подъем. Надо бы наказать автора, но демократия не велит так поступать. Придумали. На него был наложен большой штраф с формулировкой за то, что расстроил своих сограждан и довел их до слез. В Афинах кипела борьба за власть. Несомненно, существовала проперсидская группировка. Фимистокл же собирал вокруг себя сторонников борьбы с Персией. При этом он страшно рисковал. Греция и Персия. На первый поверхностный взгляд – слон и моська. Войско персов громадно и кажется непобедимым. Но скоро Фемистокл докажет, что миф о непобедимости можно развеять. Персы начали наступление на греческие города около 500 года до нашей эры, Захватили пролив Дарданеллы, подавили сопротивление греческих городов в Малой Азии и двинулись на Балканский полуостров. И Фемистокл при всем его чистолюбии и желании непременно победить, решился на отчаянный поступок. Весной 492 года до нашей эры состоялся знаменитый поход персов против Греции под предводительством Мордония, зятя персидского царя Дария. Персидский флот прошел вдоль побережья Фракии на севере Балканского полуострова и был разбит, но не греками, а бурей. Но в 490 году послы Дарья прибыли почти во все города Греции и потребовали земли и воды, то есть капитуляции. В Спарте их бросили в колодец, сказав, что там они наберут достаточно и воды, и земли. В Афинах просто убили. Таким образом, прямое сопротивление персам оказали только Афины и Спарта, соперничавшие друг с другом. 13 сентября 490 года до нашей эры недалеко от Афин на равнине произошла марафонская битва. Командующим со стороны греков был Мельтиад, политический соперник Фемистокла. Греки победили, и Мельтиадам шумно восхищались в Афинах. Фемистокл, видимо, участвовал в сражении и командовал небольшим отрядом, но не он был главным героем марафона. Вернувшись в Афины, он стал мрачным, унылым, не участвовал в пирах. Его спросили, что с тобой? Он ответил, лавры Мельтиада не дают мне покоя. Народ предал Мельтиада намного раньше, чем Фемистокла. Он отправился в рейд, чтобы хорошенько пограбить один из соседних островов. Деньги на это предприятие взял без особых гарантий у афинского народа. Компания оказалась неудачной, он был ранен. Народ страшно расстроился, решил его судить и приговорить к смерти. А от ранения у Мильтяда уже начиналась гангрена, его принесли в суд на носилках. Обвинители разжалобились и решили приговорить его не к смерти, а к колоссальному штрафу. Очень скоро после этого Мельтиад скончался, но его сын, вернул долг афинскому народу. Когда не стало главного соперника, Фемистокл вновь оказался на виду. Он один из десяти стратегов, по существу, первый среди равных. И он выступает с программой противостояния персам. Современные исследователи называют ее морская программа Фемистокла. Главная идея Фемистокла бить персов на море, не на суше где они берут массы. Никто не мог сосчитать, сколько у них на суше солдат. Это называлось тьма. А вот сколько кораблей сосчитать можно. Фемистокол разошелся во взглядах со спартанцами. Они были, как известно, удивительными воинами, причем именно на суше, и не соглашались с морской программой. К тому же это вовсе не просто. Построить корабли, возвести укрепления в гавани Блисофин, Нужны огромные средства, а вдруг ничего не получится. Греки, как настоящие дети, обратились к дельфийскому оракулу. Ответ последовал, как всегда, смутный. Упоминалось в нем некая деревянная стена, которая спасет Афины, и божественный Саламин. Остров у берегов Атики, очень близко от Афин. Почему он божественный? Какие деревянные стены? Фемистокол дает свое толкование с уверенностью, свойственной его характеру. Деревянные стены – это корабли, а Соломин божественный, потому что там состоится сражение. Именно у берегов этого небольшого острова в закрытой Соломинской бухте могут хорошо маневрировать маленькие подвижные корабли греков, а большие персидские застрянут. По инициативе Фемистокла греки строят маневренные корабли нового типа – триеры. Все силы брошены на победу. Несколько раньше, выдвигаясь как лидер неформальной партии, Фимистокл широко использовал то, что потом погубило его самого – астрокизм. Это голосование с помощью черепков, на которых пишется имя человека, опасного для греческого государства. Так принимается решение об изгнании. Ум и ораторское искусство позволили Фемистоклу добиться остракизма многих достойных людей, например, честнейшего политического деятеля Ксантипа, отца Перикла, и благородного Аристида. Их изгнали из Афин на 10 лет. Теперь же он, как гибкий политик, говорит, надо их досрочно вернуть, ибо опасность для Афин слишком велика. И эти люди любившие Афины не меньше, чем Фимистокл, стали ему активно помогать строить флот и укреплять город. Афиняне построили 127 кораблей, которые вошли в объединенный греческий флот. Греки готовились дать бой на море. Но персы во главе с новым царем Ксерксом двигались и по суше. На их пути стал спартанский царь Леонид с тремястами воинами. Понятно было, что 300 человек смогут какое-то время удерживать Фермопильское ущелье, не позволяя персам пройти, но полностью остановить нашествие невозможно. Сознавая это, Фемистокл организовал эвакуацию населения из Афин. Считается, что когда спартанец Эврибиат, командовавший объединенным флотом, замахнулся на него дубиной, Фемистокл произнес «Ударь, но выслушай». И это осталось навсегда. Он стоял на своем насмерть. Он готов был многое претерпеть. Он всегда рисковал. При этом он был еще и хитрым политиком. Ему удалось ввести в заблуждение самого Ксеркса. К тому был послан доверенный раб со словами «Смотри, царь, Фемистокл просил передать, что он за тебя в душе» перекрой Сламинскую бухту своими кораблями, чтобы флот греков не мог уйти. Ксеркс так и поступил. Для чего это нужно было Фемистоклу? Многие греки сомневались, принимать бой или нет. Спартанцы предлагали отойти к югу и биться в районе Пелопонеса, защищая Спарту, а не Афины. Но когда Ксеркс перекрыл бухту, стало ясно бою быть. Грандиозное морское сражение древности состоялось 28 сентября 480 года до нашей эры. В нем победили греки. Они проявили и большую маневренность, и, главное, готовность умереть за свое дело. Им было в сущности нечего терять. Вот несколько строк из драмы Эсхила «Персы». «Вперед, сыны Эллады!» Спасайте родину, спасайте жен, Детей своих, богов отцовских храмы, Гробницы предков, бой теперь за все. Соломинская битва – это перелом в греко-персидских войнах. Потом еще будет битва при Платеях, Но уже без участия Фемистокла. Греки отстоят свою независимость. А пока, после победы при Соломине, Фимистокл стал национальным героем. Его восторженно приняли даже в Спарте, где всех, кроме спартанцев, считали иностранцами и где никому никогда не оказывали почестей. А в честь Фемистокла был устроен военный парад, ему подарили лучшую колесницу. Почести ослепили его. Оказавшись на вершине славы, он забыл, что у знаменитых людей всегда есть враги и завистники, и что им трудно смириться с его успехом. Фимистокл не выдержал испытания славой. Выстроил у себя во дворе храм, что не положено гражданину. Многие отмечали, что он стал заносчив. Как говорит Плутарх, Фемистокл докучал народному собранию частыми напоминаниями о своих заслугах. Он был далек от идеала во многих вопросах в том числе в денежном. Еще в 480 году до нашей эры пошли слухи, что он получил взятку от жителей острова Эвбея для того, чтобы флот не ушел, а защитил их. Этой взяткой он поделился с командующим спартанцем Эвребиадом. Тот оставил флот у берегов острова. Битва с персами закончилась, можно сказать, в ничью. Как истолковать этот факт? Кто фемистокол? спаситель жителей Эвбеи или, говоря современным языком, коррупционер. Теперь же поползли слухи, что он опасен для государства, а это означало астракизм. Это голосование состоялось в конце 70-х годов V века до нашей эры. Археологи нашли астраканы, черепки, использовавшиеся в качестве своеобразных бюллетеней. Из них более двух тысяч – с процарапанным на них именем Фемистокла, что означает «да, он опасен». А на одном из черепков читается даже грязное ругательство в адрес Фемистокла. Вот что еще интересно. Современные исследователи подвергли черепки графологической экспертизе и выяснилось, что 14 из 190 заполнены одним почерком. Очень напоминает сегодняшний вброс бюллетеней, Не исключено, правда, что написать именно на черепке заранее поручали писцам. Так или иначе, астрокизм проведен, Фемистокл приговорен к изгнанию из Афин на 10 лет. Вот она, благодарность за спасение города. Оказывается, народ не любит победителей. Потрясенный Фемистокл отправился в Варгас. Это пока в пределах Греции, что было не запрещено. Но пока он пребывал в изгнании, Аппетит разгорелся и у Демоса, и у спартанцев, которые к этому времени его возненавидели, ведь он дал когда-то битву не там, где они предлагали. В Спарте тоже осудили своего полководца повсания, друга Фемистокла, обвинив его в связях с персами. По решению эфоров, наблюдателей контролеров-жрецов, он был приговорен к страшной смерти. Его замуровали в храме. Тень подозрения в связях с персами падает и на Фемистокла. Вспоминают, что он посылал к ним гонцов, притворялся, что хочет помочь, а, может быть, не притворялся. По настоянию Спарты над Фемистоклом устраивается заочный общегреческий суд и выносится приговор – смертная казнь. За ним по пятам идут убийцы, исполнители приговора. Он это прекрасно знает. Он бежит из Аргоса на Керкеру, остров Корфу, потом в Апир на север Балканского полуострова. Там его принял царь Адмет, которого он когда-то очень резко критиковал. От безнадежности положения Фемистокол поступил так. Схватил ребенка Адмета и сел у семейного очага. У греков это знак последней отчаянной просьбы. Адмет милостивился, принял его. Фемистокл даже вызвал к себе семью. У Фемистокла с женой Архипой было десять детей. Но его нашли и там. Адмет указал ему тайную горную тропу, по которой он перебрался в Македонию, оттуда на корабле в Персию, к самым страшным своим врагам. Больше ему идти было некуда. Фемистокл прибыл ко двору персидского царя. Есть разночтение. Одни считают, что еще был жив Ксеркс, другие, что правил уже его сын Артаксеркс I, пришедший к власти после очередного дворцового переворота. В любом случае, изгнанник был принят ласково. При Артаксерксе Фемистокол оставался около шести лет. Фактически он стал вассалом персидского царя. Он изучил персидский язык, хотя был уже не молод, к шестидесяти и занял приличное положение при дворе. Охотился вместе с царем, получил со временем три провинции. Как пишут источники, об одной царь сказал «это тебе на хлеб», а второй «это тебе на вино», а третий «на приправу». Но он никогда не забывал Грецию и не хотел мстить грекам. Однажды он увидел в храме в Сардах в Персии греческую статую когда-то увезенную к Серксам из Афин, и попросил местного наместника «верни статую Афинам». Эта просьба вызвала такое раздражение, что его чуть не убили. По одной из версий, ему даже прятаться пришлось в гареме у наместника. В его душе жила любовь к Афинам. Родина есть Родина. Во все эпохи у человека есть эта привязанность к родному очагу, К своим детским воспоминаниям, к родным погостам есть гордость за свое отечество. Но вот Артаксеркс собрался снова воевать с греками. Война не завершена, мир не заключен, его заключат только в 449 году после смерти Фемистокла, происходили отдельные сражения, новый афинский полководец Кимон воевал отчаянно и достаточно успешно. И, конечно, Фемистокол получил предложение помочь персам. Так вот, именно тогда этот немолодой уже человек и умер. То ли просто от болезни, то ли приняв яд. Его учитель оказался прав. Из мальчика вышло именно нечто великое, и хорошее, и дурное. Это был человек с великими слабостями, но и с великой любовью к родине, и второе, наверное, важнее.